Май. Неучастники властной игры. Распознавание токсичных личностей и замаскированных стратегий. Власть – игра социальная. Чтобы как следует освоить ее, вы должны развить в себе способность изучать и понимать людей. Бальтасар Грассиан, великий мыслитель и придворный 17 века, писал, «Многие проводят немало времени, изучая свойства животных или целительных трав. Однако, насколько же важнее было бы изучать свойства людей, с коими мы принуждены жить или умирать? Чтобы стать искусным игроком, вы должны сделаться искусным психологом. Вы должны научиться распознавать мотивы людских поступков и проникать взглядом за то облако пыли, которым людям окружают свои действия, иногда почти в буквальном смысле пуская пыль в глаза. Некоторые полагают, что могут как бы исключить себя из игры, придерживаясь таких моделей поведения, которые вроде бы не имеют ничего общего с властью. Опасайтесь таких личностей. Хотя они во всеуслышание высказывают подобные мнения, на самом-то деле именно они зачастую оказываются в числе самых умелых игроков. Я называю их мнимыми неучастниками или мнимыми неигроками. Они используют стратегии, хитроумно маскирующую саму природу тех или иных манипуляций, которые они применяют. Май научит вас распознавать этих мнимых неучастников и другие токсичные типы личности. От всех таких людей надо пытаться по возможности держаться подальше. Как-то раз я подсчитал, что мне пришлось сменить примерно 60 работ, прежде чем я написал 48 законов власти. Я перепробовал много всякого. И этот опыт показал мне все разновидности властолюбцев, какие только можно вообразить. Все типы манипуляторов, которые есть на свете. Я их видел. Я видел их маневры. Я видел, как они мыслят. А потом я стал работать в Голливуде, помощником у разных режиссеров. Там-то я и увидел некоторые особенно жесткие макеавилистические тактики, применяемые по отношению к актерам и продюсерам. И я то и дело думал. Ого, это прямо как у Чезаре Борджи во времена Возрождения. А вот так поступал Наполеон. А вот это напоминает мне одну строчку из Грассиана. Я постепенно собирал этот каталог впечатлений. Я еще не знал, что из него может выйти. Прошло некоторое время. Мне было уже 36. И я трудился на очередной работе в Италии. И настал день, когда один из моих коллег, издательский координатор и дизайнер Йост Элферс, вдруг ни с того ни с сего поинтересовался, нет ли у меня каких-нибудь идей насчет книги. Меня заинтересовала эта перспектива, и я на ходу придумал несколько идей. Одна из них потом вырастет в 48 законов власти. Я сказал Йосту, судя по моему опыту, За много лет власть не изменилась. Мы живем сейчас в чрезвычайно политкорректном мире, где кинорежиссеры и кинопродюсеры делают вид, что они самые милые, самые либеральные, самые прогрессивные люди на планете. Такой образ они проецируют вовне. Но за закрытыми дверями они обращаются в неистовых манипуляторов, готовых на все, лишь бы заполучить именно то, чего им хочется. Власть вне времени. Может, сегодня людям и не рубят голову за ошибки, но их бесцеремонно увольняют. К примеру, закон 1 из 48 законов власти гласит «Никогда не затмевайте хозяина». Давным-давно Николя Фуке затмил Людовика XIV, и неосмотрительного царедворца бросили в тюрьму до скончания его дней. А в наше время вас попросту снимают с должности, и вы не знаете почему. Это просто иная форма наказания. Сама игра не изменилась. Применительно к этой игре все люди в мире делятся на три типа. Есть отрицатели, как я их называю. Те, кто, вы правильно догадались, отрицает, что таково реальное положение вещей. Еще чуть-чуть и покажется, что они хотят сделать вид, будто все мы произошли от ангелов, а не от приматов. Они воображают. Рассуждая о таких вещах, я проявляю цинизмы, не более того. На самом деле, полагают они, никаких таких законов не существует. Может, эти жестокие тактики и используются, но лишь самыми мерзкими и безнравственными обитателями Земли. Этих отрицателей можно разбить на два класса. Одних действительно беспокоит это политиканство присущее человеческой природе. Они не хотят работать там, где им пришлось бы этим заниматься. А поскольку они отказываются понимать игру, они обнаруживают, что их постепенно оттесняют на обочину жизни. Но их вполне устраивает такая участь. Им все равно никогда не занять очень ответственный пост, так как для этого требуется уметь играть во все эти игры. Ну и ладно, они не возражают. Есть другой класс отрицателей. Это пассивно-агрессивные личности. На сознательном уровне они не хотят признавать, что хоть раз занимались манипуляциями. В действительности же, сами не отдавая себе в этом отчета, они играют во всевозможные властные игры. В нескольких своих книгах я описываю многочисленные разновидности этих пассивно-агрессивных воителей. Эти мнимые неучастники – Зачастую наиболее скользкие и опасные личности. Итак, первый тип отрицатели. Второй те, кто обожает эту макевилистическую составляющую своей натуры, прямо таки купается в ней. Это искусные манипуляторы, мошенники-виртуозы и откровенные агрессоры. У них не возникает трудностей с этой стороной игры. Они ее даже обожают. Личности такого типа, Одного-двух его представителей можно найти в любом офисе или ином коллективе. Обычно идут по жизненному пути довольно далеко, но в конце концов они непременно споткнутся, потому что ведут себя слишком уж макиявилистично. Они не понимают, что у игры есть совсем другой аспект, требующий умения сочувствовать, сотрудничать, заманивать людей, чтобы они работали вместе с вами. Личность этого типа слишком погрязла в своем «я», и поэтому не видит границ игр, которые она ведет. Вот почему она рано или поздно заходит слишком далеко, это неизбежно, и стремительно теряет власть. Есть некая стена, за которую ей никогда не проникнуть. Третий тип – радикальный реалист, как я это называю. Именно этот тип я всячески пропагандирую в своих книгах. Опишу его здесь так. Желание власти – неотъемлемая составляющая нашей натуры. Она развелась у нас в ходе эволюции, которая шла миллионы лет. Бессмысленно отрицать свою природу. Но мы и не собираемся отрицать ее. Более того, мы намерены принять наше естество. Да, мы – вот такие человеческие существа. Вот такой продукт эволюции. Никуда не денешься. Нет ничего неправильного в том, что в нашем мире люди предаются всяким политическим играм. Нет ничего неправильного даже в существовании соблазнителей и искусных мошенников. Такова уж человеческая комедия с начала времен. По крайней мере, если брать тот исторический период, который зафиксирован в дошедших до нас источниках. Такова реальность, мир такой, и давайте перестанем с этим бороться. Подобное принятие вовсе не означает, что мы все это обожаем и жаждем вырваться в большой мир и предаться всем этим омерзительным забавам. Речь лишь о том, что мы понимаем, они существуют. И если иногда нам приходится использовать эти законы, играя в нападении либо в защите, мы против этого не возражаем, если только мы ведем игру, так сказать, в пределах разумного. Чаще всего мы сами подвергаемся воздействию таких приемов. И лучше заранее понимать, что затевают манипуляторы, чем жить в мире грез, воображая, будто все люди по природе своей сущие ангелы. А стало быть, мы учимся понимать законы власти, понимать, что замышляют другие, чтобы они не могли с легкостью причинить нам боль. Мы учимся заранее распознавать по-настоящему токсичных нарциссов, агрессоров, пассивных агрессоров, мнимых неучастников, мнимых неигроков, прежде чем слишком погрузиться в их драмы на эмоциональном уровне. Вооружившись такими установками и таким знанием, мы готовы отправиться на бой, принять участие в игре жизни. Теперь манипуляторы не застанут нас врасплох. Мы обрели спокойствие, могущество и свободу. Все это приходит вместе с подлинным осознанием законов человеческой природы. 1 мая. Играют все. Безусловно, всякий королевский двор – вместилище любезности и хорошего воспитания, иначе он стал бы местом кровопролития и запустения. Те, кто ныне одаряет других улыбками и объятиями, осыпали бы других оскорблениями. И чуть что в анзале в них кинжал, если бы этому не препятствовали манеры. Лорд Честерфилд Мнимых неигроков можно распознать потому, как горделиво они демонстрируют свои высокие нравственные качества, свое благочестие, обостренное чувство справедливости. Но поскольку все мы жаждем власти, и почти все наши действия. Направлены на то, чтобы ее обрести, эти неучастники, выставляя на пока свои добродетели, просто пускают нам пыль в глаза, отвлекая от своей борьбы за власть. Если присмотреться, можно заметить, что они-то как раз часто и являются самыми искусными мастерами по части тонких, непрямых манипуляций, пусть даже некоторые из них и занимаются этим, сами того не сознавая. И они очень обижаются на любое публичное освещение тех тактик, которыми они пользуются каждый день. Закон дня Мир подобен гигантскому королевскому двору, где все вечно плетут интриги. Нам никуда не выбраться из этого дворца, и нам не выйти из игры. Играют все. 48 законов власти. Предисловие. 2 мая. Не бойтесь иметь дело с токсичными типами личности. Агрессивные, завистливые, манипулятивные личности обычно не склонны во всеуслышание объявлять себя таковыми. Они умеют поначалу казаться обаятельными обезоруживать лестью и прочими подобными средствами. И когда они удивляют своим неблаговидным поведением, нам кажется, что нас предали, мы злимся, ощущаем беспомощность. Такие люди оказывают на нас постоянное давление, ведь они знают. Поступая так, они перегружают наше сознание своим присутствием, вследствие чего нам становится вдвойне трудно мыслить логически, и выстраивать стратегии. Ваша главная защита против таких людей ⁇ уметь заблаговременно выявлять их. В результате вы либо будете держаться от них подальше, либо, предвидя их манипулятивные действия, не позволите им пользоваться вашей доверчивостью, а значит, сумеете лучше поддерживать свой эмоциональный баланс. Вы научитесь мысленно ставить их на место и фокусироваться на вопиющей слабости и неуверенности, таящихся за их ванфаронством. Вы научитесь не вестись на их личный миф, перестанете их бояться и тем самым выбьете у них почву из-под ног. Вы будете лишь насмешливо фыркать, слушая их похвальбу и изощренные объяснения собственного эгоизма. Ваша способность сохранять спокойствие будет приводить их в ярость, и зачастую подталкивать к выходу за пределы допустимого или просто к ошибкам. Закон дня. Научитесь ценить встречи с такими личностями, как шанс отточить ваши навыки под части владения собой. Если вы сумеете перехитрить представителей хотя бы одного из этих типов личности, это наделит вас огромным зарядом уверенности в том, что вы можете справиться с худшими проявлениями человеческой природы. Законы человеческой природы. Введение. 3 мая. Судите о других по их поведению, а не по их словам. Характер ⁇ есть судьба. Гераклит вы должны натренироваться, обращать меньше внимания на слова и больше следить за поступками. Человек может говорить все, что угодно. Все давно научились приукрашивать реальное положение вещей с помощью слов. Но действия куда больше говорят о том, что происходит. Если человек делает вид, что он совершенно безобиден, однако уже в нескольких случаях вел себя агрессивно, Придавайте знанию об этой агрессии больше вес, чем тому фасаду, который он показывает миру. Точно так же вам следует особенно внимательно наблюдать за тем, как люди реагируют на стрессовые ситуации. Зачастую в напряженный момент с них сползает маска. Высматривая характерные сигналы, с особой внимательностью относитесь к их экстремальному поведению. Например, к бахвальству. Зашкаливающий показной дружелюбности, постоянному стремлению острить. Вы заметите, что люди носят маску, чтобы скрыть под ней нечто противоположное. Они хвастаются, поскольку ощущают сильную внутреннюю неуверенность. Они источают мнимое дружелюбие, потому что втайне амбициозные и агрессивны. Они шутят, чтобы замаскировать недоброжелательность. Особенности, которые могут показаться сущими пустяками, допустим, человек хронически опаздывает или недостаточно внимателен к деталям, или никогда не платит услугой за услугу, являются признаками чего-то более глубинного в характере таких людей. Тут не бывает мелочей. Важно замечать все. Закон дня Делайте вывод о характере человека только после длительного наблюдения за его поведением. Пусть время открывает вам все больше и больше истинных особенностей этой личности. Мастерство. Глава 4. Умейте видеть людей такими, какие они есть. Социальный интеллект. 4 мая. Показная наивность Тот, кто строит из себя глупца, вовсе не глупец. Бальтасар Грасиан Те, кто заявляет, будто не участвует в игре, порой могут напускать на себя наивный вид, чтобы защититься от обвинений в том, что они стремятся к власти. Но будьте осторожны. Показная наивность может служить эффективным средством обмана. И даже искренняя наивность не свободна от силков власти. Дети могут быть наивными во многих смыслах, но их действия зачастую продиктованы первобытной потребностью обрести контроль над окружающими. Дети очень страдают от ощущения собственного бессилия во взрослом мире и используют все доступные средства, лишь бы добиться своего. По-настоящему наивные люди – вполне могут тоже вести игру, боря за власть. И зачастую эффективность их игры чудовищно высока, поскольку они не отягощены рефлексией. Закон дня Те, кто излучает невинность, иногда демонстративно, часто как раз наименее невинны. 48 законов власти. Предисловие. 5 мая. Будьте осторожны. Есть люди, которых не стоит обижать. В V веке до н.э. Чун-эр, принц царства Цзинь. Сегодня эта часть Китая вынужден был отправиться в изгнание. Он жил скромно, порой даже в нищете, выжидая возможности вернуться домой и возобновить жизнь, свойственную принцам. Во время своих странствий он однажды оказался в царстве Чен правитель которого, не зная, кто перед ним, обошелся с принцем Грубо. Прошли годы. Чунер наконец, сумел вернуться на родину. Его обстоятельства сильно переменились. Он не забыл, кто в годы его бедности проявлял к нему доброту, а кто относился высокомерно. Лучше всего он помнил, каково ему пришлось, когда он оказался в руках правителя царства Чен. Собрав огромное войско, Чунэр, выступил в поход на Чен, захватил восемь городов, разрушил все царство, а правителя изгнал. Никогда не исходите из предположения, что человек, с которым вы имеете дело, слабее вас или менее значителен, чем вы. Может быть, сегодня это не очень важная фигура без особых средств, но завтра он может оказаться у руля. В своей жизни мы многое забываем, Но оскорбления и обиды забываются редко. Закон дня. Подавляйте в себе желание обидеть, даже если собеседник кажется вам слабым. Удовлетворение от такой обиды ничтожно по сравнению с опасностью, которую будет представлять для вас обиженный, если когда-нибудь он займет положение, позволяющее нанести вам ущерб. 48. Закон о власти. Закон 19. Сознавайте, с кем вы имеете дело. Не обижайте того, кого не следует обижать. 6 мая. Не полагайтесь на ложные впечатления. Тот, кто хорошо умеет сражаться с врагом, обманывает его непонятными шагами. Запутывает его ложными разведывательными донесениями. Заставляет его расслабиться, скрывая свою силу. Оглушает его слух запутанными распоряжениями и сигналами. Ослепляет его зрение фальшивыми знаменами и нашивками. Нарушает его боевые планы, поставляя ему искаженные сведения. Сиху Иши Тоуби Футани Поверхностные беседы о том, как отбросить платяную щетку. Выражение, означавшее оставить гражданскую жизнь и пойти на военную службу. Военный трактат, написанный китайским ученым Сиху Иши, жившим во времена заката династии Мин. 17 век. Создание ложного впечатления древнейшая форма военного обмана. Первоначально она подразумевала в частности умение заставить противника поверить, что вы слабее, чем на самом деле. К примеру, полководец имитировал отступление, тем самым заманивая неприятеля в ловушку. Это была одна из любимых тактик Суньцзы. Ваша мнимая слабость часто заставляет других проявлять свою агрессивную сторону, отбрасывать стратегические расчеты и благоразумие, чтобы обрушиться на вас в мощной атаке полной эмоций. Когда перед битвой при аустралице Наполеон обнаружил, что противник численно превосходит его, а сам он находится в стратегически уязвимой позиции, он начал сознательно демонстрировать признаки паники, нерешительности, испуга. Неприятельские армии покинули свои сильные позиции, чтобы атаковать его, и попались в западню. Это стало величайшей победой императора. И вообще, следует помнить, что со времен Древнего Китая мудрецы советуют не игрокам являть миру маску, которая обещает нечто совершенно противоположное тому, что те в действительности замышляют. Закон дня. Никогда не принимайте видимость за реальность. 33 стратегии войны. Стратегия 23. Сплетайте сеть, где неразрывно связаны факт и вымысел. Стратегии создания ложного впечатления 7 мая Стратегия неявного превосходства Ваш друг, коллега или подчиненный постоянно опаздывает, но у него всегда на готове объяснения, звучащие логично, и извинения, кажущиеся искренними. Или же он все время забывает о встречах, важных свиданиях, дедлайнах, но, как правило, у него под рукой безупречное оправдание. Если такое повторяется достаточно часто, ваше раздражение будет неуклонно нарастать. Но если вы попытаетесь поговорить с таким человеком на чистоту, он запросто может попытаться перевернуть ситуацию, выставив вас черствым педантом. Он станет уверять, что не виноват что ему слишком о многом приходится думать. На него вечно давят. Он темпераментная творческая натура, поэтому не в состоянии уследить за таким количеством раздражающих мелочей. У него чересчур много дел. Он даже может упрекнуть вас в том, что своими замечаниями вы усиливаете его стресс. Вы должны осознавать, что в основе такого поведения лежит потребность дать и себе, и вам понять, что он в каком-то смысле выше вас. Если бы агрессор прямо сказал, что он ощущает себя выше вас, он вызвал бы насмешки, и его бы непременно пристыдили. Он хочет дать вам это почувствовать, а сам он в случае чего будет отрицать свои намерения. Попытка поставить вас в подчиненное положение – одна из форм контроля, при которой именно агрессор определяет, какими будут ваши отношения вам следует обращать больше внимания на его поведенческий паттерн, чем на извинения. На самом деле он вовсе не сожалеет о случившемся. Закон дня Если такое поведение носит хронический характер, вы не должны сердиться или открыто проявлять раздражение. Пассивные агрессоры питаются подобными эмоциями. Сохраняйте спокойствие и привлекайте внимание других к тому, что делает агрессор. А если возможно, вызывайте в нем стыд. Законы человеческой природы. Глава 16. Как увидеть враждебность под маской дружелюбия. Закон агрессии. 8 мая. Обращайте внимание на прошлое людей. Самый важный показатель характера человека – его действия на протяжении длительного времени. Несмотря на то, что люди уверяют, будто усвоили жизненные уроки и переменились с годами, вы непременно заметите, что они постоянно совершают схожие поступки и принимают похожие решения. В этих решениях и проявляется истинный характер. Вы должны отмечать все бросающиеся в глаза формы поведения. Например, Человек самоустраняется, если давление извне слишком велико, оставляет незавершенной важную часть работы, внезапно проявляет воинственность, столкнувшись с проблемой или вызовом. Наоборот, внезапно превосходит себя, когда на него возложена ответственность. С учетом всего этого вы рассматриваете прошлое человека, вы вспоминаете другие его действия, которые укладываются в отмеченный вами паттерн. Только теперь смотрите на них в ретроспективе. Параллельно вы обращаете пристальное внимание и на то, что этот человек делает в настоящем. Теперь вы видите его действия не как отдельные эпизоды, а как фрагменты компульсивного паттерна. Если вы проигнорируете паттерна, что ж, сами виноваты. Закон дня. Выбирая, с кем работать и водить знакомство, не поддавайтесь гипнозу репутации, того поверхностного образа, который люди пытаются проецировать вовне. Вместо этого учитесь вглядываться вглубь и видеть истинный характер человека. Законы человеческой природы. Глава 4. Измеряйте силу чужого характера. Закон компульсивного поведения. 9 мая. Умейте видеть подоплеку эмоциональных выплесков. Если человек яростно обрушивается на вас, и вам кажется, что это чересчур бурная реакция на ваши действия, вы должны напомнить себе, что его гнев направлен не только на вас. Не будьте слишком тщеславны. Причина здесь гораздо более масштабна. Она уходит корнями в далекое прошлое, учитывает десятки предыдущих обид. И вообще, честно говоря, не стоит того, чтобы вы тратили время, пытаясь как следует разобраться в ней. Не воспринимайте происходящее как личный выпад. Лучше отнеситесь к этой вспышке эмоций, как к замаскированному ходу в игре власти, к попытке взять вас под контроль или наказать вас. Просто эта попытка обличена в форму оскорбленных чувств и гнева. Такая смена угла зрения позволит вам гораздо осознаннее и энергичнее вести властную игру. Закон дня Вместо того, чтобы реагировать слишком бурно и запутываться в ловушке чужих эмоций, обратите себе на пользу эту утрату контроля собеседником. Пусть он теряет самообладание. Не следуйте его примеру. 48. Закон о власти Закон 3. Скрывайте свои намерения. 10 мая. Не принимайте чрезмерную убежденность за чистую монету. Люди по природе достаточно доверчивы. Нас легко ввести в заблуждение. Есть вещи, в которые мы хотим верить что мы можем получить что-то даром, что с помощью какого-нибудь нового ухищрения сможем вернуть себе здоровье, молодость, а может и обмануть смерть, что большинство людей в сущности очень хорошие и им можно доверять. Именно на этой нашей доверчивости паразитируют всевозможные мошенники и манипуляторы. Будущее людей как биологического вида очень выиграло бы, если бы мы не так легко поддавались обману. Однако мы не в силах изменить человеческую природу. Лучшее, что мы можем сделать, научиться распознавать попытки обмануть нас по ряду характерных признаков и сохранять скептицизм при дальнейшем исследовании улик. Наиболее явный и распространенный сигнал – чрезмерно оживленное поведение. Если собеседник слишком часто улыбается, проявляет повышенное дружелюбие, и даже кажется занимательным, трудно не поддаться такому обаянию и не ослабить хотя бы чуть-чуть сопротивление его влиянию. Сходным образом, те, кто пытается скрыть нечто неблаговидное, зачастую ведут себя как непримиримые и красноречивые борцы за нравственность. Тем самым они стараются сыграть на свойственный человеку предвзятости убеждения, как бы предполагая, Если я буду говорить что-то с таким жаром, строя из себя невинную жертву, трудно будет усомниться в моих словах. Мы склонны принимать чрезмерную убежденность за свидетельство того, что нам говорят правду. Закон дня Когда человек пытается растолковать свои идеи чересчур энергично или оправдывается слишком активно, Следует насторожиться. Законы человеческой природы. Глава 3. Загляните под маску. Закон лицедейства. 11 мая. Поведенческий паттерн. Проблема, с которой сталкивались все, кто решался поработать вместе с Говардом Хьюзом, состояло в том, что выстроенный предпринимателем публичный образ успешно маскировал вопиющие слабости его характера. Он умел подать себя так, что в нем видели не иррационального микроменеджера, а по-хорошему упрямого индивидуалиста, типичного американского вольнодумца. Но самой гибельной оказалась его способность убедительно выдавать себя за преуспевающего бизнесмена, заправляющего деловой империей, ворочающей миллиардами. На самом деле он просто унаследовал от отца весьма прибыльный бизнес по производству инструментов. Настоящую прибыль приносили лишь доставшиеся ему отцовская компания, изготавлявшая инструменты, и отпочковавшаяся от нее первая версия Hughes Aircraft. По разным причинам руководство обоими этими предприятиями осуществлялась без участия Хьюза. Он не вносил в их работу никакого вклада. Многие другие предприятия, которыми он руководил лично, созданное им позже бизнес подразделения выпускавшие самолеты, его кинематографические фирмы, его лас вегасские отели и риэлторские компании несли немалые убытки, которые, к счастью, удавалось покрыть за счет двух преуспевающих компаний. Хьюз был никуда не годным предпринимателем, и паттерн неудач, который это показывал, был на виду у всех. Но таково уж слепое пятно человеческой природы. Мы плохо оснащены для того, чтобы адекватно оценивать характеры. Публичный образ человека, репутация, которая бежит впереди него, легко гипнотизирует нас. Нас завораживает видимость. Если человек окружает себя привлекательным мифом, как, собственно, и поступал Хьюз. Мы попросту хотим поверить в эту обаятельную легенду. Вместо того, чтобы стараться определить черты характера человека, его способность работать вместе с другими, держать обещания, оставаться сильным в неблагоприятных обстоятельствах, мы, решая принять человека на работу или сотрудничать с ним, исходим из его блестящего резюме интеллекта и обаяния. Но даже такая вполне позитивная черта, как высокий интеллект, достаточно бесполезна, если наделенный ею человек слабохарактерен или если его нравственные качества сомнительны. И из-за этого слепого пятна мы страдаем под началом нерешительного лидера, босса-микроменеджера, хитрого партнера. Это источник бесконечных трагедий в истории человечества, Один из типичных паттернов поведения людей как биологического вида. Закон дня Учитесь игнорировать то, что люди намеренно демонстрируют, мифологию, которой они себя окружают. Вместо этого старайтесь погружаться в их душевные глубины. Ищите проявления истинного характера его можно обнаружить в паттернах, тянущихся за ними из прошлого, в самом качестве их решений, в том, как они делегируют полномочия и как работают в команде. В общем, таких сигналов бесчисленное множество. Законы человеческой природы. Глава 4. Измеряйте силу чужого характера. Закон компульсивного поведения. 12 мая. Опасайтесь благородных жестов. В этом мире важен не пылающий уголь добродетели, а угол зрения. Здесь люди толкуют о нравственных принципах, но ведут себя по принципам борьбы за власть. В этом мире мы всегда нравственны, а наши враги всегда безнравственны. Сол Алинский. Правила для радикалов. Благородный жест среди самых эффективных дымовых завес. Это один из любимых приемов мнимых неигроков. Вот вам пример. Арт-диллер Джозеф Дювин как-то раз столкнулся с ужасной проблемой. У миллионеров, которые выкладывали внушительные суммы за поставляемые им картины, уже все стены были увешаны полотнами. К тому же налоги на наследство неуклонно росли, поэтому казалось маловероятным, что они будут покупать его товары дальше. Решением стала Вашингтонская национальная галерея искусства, которую Дювин помог создать в 1947 году, убедив миллиардера и мецената Эндрю Меллона пожертвовать музею его коллекцию. Национальная галерея стала для Дювина отличной домовой завесой. Его клиенты одновременно и избегали необходимости платить налог, и освобождали на своих стенах пространство для новых приобретений и сокращали количество картин на рынке, тем самым подпитывая тенденцию к повышению цен на живопись. При этом все такие дарители производили впечатление благодетелей общества. Закон дня Люди хотят верить, что жесты, которые видятся им благородными, Вполне искренне, поскольку такая вера приятна. Они редко замечают, насколько обманчивыми могут оказаться подобные жесты. 48. Закон о власти. Закон 3. Скрывайте свои намерения. 13 мая. Научитесь распознавать глубинных нарциссов. Глубинных нарциссов можно распознать по следующим поведенческим паттернам. Если их оскорбили или бросили им вызов, у них не находится внутренних ресурсов, чтобы утешиться или подтвердить свою значимость. Их реакция – ярость, жажда мести и неколебимое чувство своей правоты. Это единственный известный им способ приглушить неуверенность. В подобных баталиях они позиционируют себя как пострадавшую сторону. Они сверхчувствительны и невероятно обидчивы. Практически все, с чем сталкиваются такие люди, они принимают на свой счет. Порой доходит до паранойи. Везде им мерещатся враги. Если же вы заговариваете о том, что не касается непосредственно их персоны, на их лицах появляется скучающее выражение. Они тут же вновь переводят беседу на себя. Они склонны к приступам зависти, если видят, что другие – получают внимание, которого, по их мнению, заслуживают они сами. Часто они демонстрируют крайнюю самоуверенность. Это всегда помогает завоевать внимание и маскирует внутреннюю пустоту. Но если эта самоуверенность подвергнется настоящему испытанию, берегитесь. Что касается других людей в их жизни, то глубинные нарциссы находятся с ними в необычных отношениях. Они склонны воспринимать окружающих как продолжение себя, так называемые самообъекты. Другие люди существуют для них лишь как инструменты, позволяющие добиться внимания и подтвердить собственную значимость. Глубинные нарциссы хотят управлять ими, как они управляют собственными руками и ногами. Вступив с кем-то в близкие отношения, они будут заставлять партнера постепенно обрубать все связи, ни с кем не желая делить его внимание. Закон дня. Глубинному нарциссу нужно, чтобы все вращалось вокруг него. Лучшее решение в подобных случаях поскорее убраться с его дороги. Существуют особые предупреждающие сигналы, которые позволяют заблаговременно понять, что перед вами глубинный нарцисс. Научитесь улавливать такие сигналы. Законы человеческой природы. Глава 2. Обратите себя любя в эмпатию. Закон нарциссизма. 14 мая. Самовозвеличивание лидера. Склонный к самовозвеличиванию лидера, Порой применяет хитроумный прием. Делает акцент не на том, из какого сословия он происходит, а на своих культурных предпочтениях. Пусть он летает первым классом и ходит в невероятно дорогих костюмах, зато по кулинарным вкусам не отличается от простого народа. Смотрит те же фильмы, что и простой народ. И избегает малейших признаков культурного снобизма. Всеми силами он стремится высмеивать элиты, Хотя наверняка пользуются рекомендациями самых элитарных экспертов. Он такой же, как все. Просто у него гораздо больше денег и власти. И теперь публика может отождествлять себя с таким лидером, несмотря на очевидные противоречия в его образе. Но в этих случаях самовозвеличивание далеко выходит за пределы простой жажды внимания. Отождествление с массами – раздувает фигуру вождя до невероятных масштабов. Это уже не просто мужчина или женщина, но воплощение целой нации или группы заинтересованных лиц. Быть его последователем означает быть лояльным к самой группе. Критика в его адрес говорит о том, что вы хотите погубить вождя и придать идеи, за которые он выступает. Даже в прозаическом корпоративном мире бизнеса можно встретить людей с такой почти религиозной самоидентификацией. Если вы заметите в ком-то такое парадоксальное поведение и примитивные формы отождествления себя с обществом, мысленно отстранитесь и постарайтесь беспристрастно проанализировать то, что происходит на самом деле. Вы непременно обнаружите, что под оплекой здесь служит нечто псевдомистическое, иррациональное и очень опасное. Ибо такой лидер считает себя вправе делать во имя общественного блага все, что ему вздумается. Закон дня Нехитрый факт, касающийся лидеров, склонных к самовозвеличиванию. Они зависят от чужого внимания. Не кормите их самолюбие, давая им то, чего они так жаждут. Законы человеческой природы. Глава 11. Знайте пределы своих возможностей. Закон самовозвеличивания. 15 мая. Макиавелистический дар. Суть обманных маневров мнимого неигрока отвлечения. Отвлекая внимание человека, которого он хочет провести, неучастник выгадывает время и пространство для того, чтобы проделывать нечто такое, чего не заметит объект. Какое-то показное проявление доброжелательности, щедрости или честности зачастую служит наиболее мощной формой отвлечения, поскольку она снимает подозрения. Люди словно бы превращаются в детей, охотно ведущихся на любые жесты, в которых считается симпатия. В древнем Китае такой прием назывался «отдавай прежде, чем взять». Сам процесс отдавания мешает заметить взятие. Не игроки отлично знают. Этот инструмент можно применять в самых разных целях. Возможно, лучше всего работает демонстративная щедрость. Мало кто может устоять перед подарком, даже от злейшего врага. вот почему это зачастую идеальный метод для того, чтобы обезоруживать других. Подарок пробуждает в нас внутреннего ребенка, и мы тут же ослабляем оборону. В детстве всевозможные запутанные чувства в отношении наших родителей вращаются вокруг подарков. Мы воспринимаем акт дарения как признак любви и одобрения, и эта наша эмоциональная составляющая никогда не исчезает с годами. Получатели даров, финансовых или иных, внезапно оказываются уязвимыми, как дети, особенно если даритель – авторитетная фигура. А дариваемый невольно раскрывается. Его воля слабеет. Особенно опасайтесь внезапных и неожиданных даров, таких, которые примечательны уже тем, что вы никогда не получали ничего подобного. Скорее всего, даритель разрыхляет почву, прежде чем посеять в нее свои коварные семена. Закон дня Мы часто рассматриваем чужие поступки в самом циничном свете. Однако в подарке, который нам преподносят, мы редко видим макеовеалистический элемент, не понимая, что за такими дарами часто кроются тайные мотивы. 48 законов власти Закон 12. Используйте избирательную честность и щедрость, чтобы обезоруживать свою жертву. 16 мая. Мнимый традиционалист. Тот, кто желает или пытается реформировать государственное управление и стремится, чтобы эти преобразования были приняты, должен, по крайней мере, сохранять видимость прежних институций, чтобы другим могло показаться, будто в учреждениях не произошло никаких изменений, тогда как в действительности они решительно отличаются от былых. Никола Макиавелли Вот одна из стратегий, которые умный неигрок использует, чтобы замаскировать перемены. Он громко и во всеуслышание заявляет, о поддержке ценностей прошлого. Флоренция эпохи Возрождения уже не одно столетие была республикой и с подозрением относилась ко всем, кто позволял себе насмешки над ее традициями. Козима Медичи всячески демонстрировал, с каким энтузиазмом он выступает за республиканские ценности, хотя на самом деле он направлял массу усилий на то, чтобы подчинить город контролю своего богатого семейства. Хотя формально клан Медичи сохранил во Флоренции видимость республики, в действительности он сделал ее бесправной. Медичи из-под тишка провели радикальное преобразование, при этом делая вид, что они блюдут традиции. Закон дня Не позволяйте тому, кто кажется ревнителем традиций, провести вас. Обращайте внимание на то, насколько его реальное поведение идет вразрез с традициями и общепринятыми условностями. 48. Закон власти. Закон 45. заявляете о необходимости перемен, но никогда не реформируйте слишком многое в один прием. 17 мая видеть то, что в тени. Вы наверняка встречали у людей такие ярко выраженные качества, которые выделяют их и как будто служат источником силы. необычайную уверенность в себе, исключительную приветливость и дружелюбие, незыблемые моральные устои, неколебимую мужественность, внушающий трепет интеллект. Но если приглядеться, Можно заметить, что эти черты в человеке слегка преувеличены, как будто он переигрывает или слишком старательно притворяется. Как исследователь человеческой натуры вы должны понимать реальное положение вещей. Под особо подчеркиваемым свойством обычно кроется противоположное качество, а эта черта лишь отвлекает от него внимание. Можно различить две формы данного явления. Уже в ранние годы жизни некоторые люди ощущают в себе уязвимость или неуверенность, которые, как им кажется, в дальнейшем могли бы поставить их в неловкое положение. И они бессознательно развивают в себе противоположную черту – стойкость или твердость, служащие защитным панцирем. Есть и другой сценарий. Человек обладает качеством, которое представляется ему асоциальным – например чрезмерным честолюбием или склонностью к эгоцентризму и он развивает в себе противоположные свойства, общественно полезные. В обоих случаях с годами такой человек все больше оттачивает и совершенствует образ, который являет миру. Но залегающая в глубине слабость или антиобщественные наклонности остаются одним из ключевых компонентов его тени, хотя носитель, отрицает существование этих качеств и всячески подавляет их в себе. Однако в полном соответствии с законами человеческой природы, чем сильнее подавление, тем более подвижной и непредсказуемой становится тень. Закон дня Будьте бдительны, когда находитесь рядом с теми, кто проявляет ярко выраженные качества. На протяжении некоторого времени наблюдайте, не проявится ли у человека противоположная черта. Законы человеческой природы. Глава 9. Против течения. Закон подавления. 18 мая. Загляните под маску. Помните, Люди обычно стараются явить миру лучший из возможных фасадов, а значит они стремятся скрыть враждебные чувства, желание власти или превосходства, угодливость, неуверенность. Слова служат им для того, чтобы прятать за ними истинные чувства и отвлекать вас от реального положения дел, в полной мере используя свойственное человеку повышенное внимание к вербальной информации. Лица принимают определенные выражения, маски, которые так легко надеть и которые, как представляется окружающим, означают дружелюбие и приветливость. Ваша задача – суметь обнаружить эти уловки, научиться распознавать знаки, подспудную информацию, утечка которой происходит почти автоматически и выдает, по крайней мере, некоторые из эмоций, таящихся под маской. Закон дня Научитесь не обращать внимания на фасад, который люди являют миру. Законы человеческой природы Глава 3. Загляните под маску Закон лицедейства 19 мая Требования равенства Еще одна стратегия мнимого неигрока – требовать равенства во всех сферах жизни. Он заявляет, ко всем должны относиться одинаково вне зависимости от общественного положения или силы. Но если, страшась обвинений во властолюбии, вы действительно попытаетесь обращаться со всеми одинаково и справедливо, вы столкнетесь с весьма серьезной проблемой. Некоторые люди делают те или иные вещи лучше других. Если вы станете относиться ко всем одинаково, это будет означать, что вы игнорируете их различия, возвышая менее искусных и подавляя тех, кто превосходит других в мастерстве. Закон дня Многие из тех, кто требует повального равенства, на самом деле применяют еще одну стратегию борьбы за власть. Стремясь перераспределить чужие награды именно теми путями, которые они определяют сами. Судите и вознаграждайте людей по качеству их работы. 48 законов власти. Предисловие. 20 мая прикинуться неамбициозным. Есть много недугов души, но лишь в зависти никто не признается. Плутарх Когда Иван Грозный умер, Борис Годунов сознавал, что является на политической арене единственной фигурой, которая могла бы возглавить страну. Но если бы он стал рьяно добиваться царского трона, то неминуемо возбудил бы зависть и подозрения среди бояр. Поэтому он отказался от короны, причем не один раз. Годунов заставил других настаивать на том, чтобы он взошел на престол. Джордж Вашингтон весьма эффективно использовал такую же стратегию. Вначале сопротивляясь призывам остаться на посту главнокомандующего американской армией, затем упорно отказываясь от президентства. В обоих случаях он лишь приобрел невиданную популярность. Люди не могут завидовать власти, если они сами вручили ее тому, кто, как им кажется, даже не желал властвовать. Закон дня С особой подозрительностью относитесь к тем, кто кажется неамбициозным. 48 законов власти. Закон 46. Никогда не кажитесь слишком совершенным. 21 мая. Агрессивный льстец. «В те дни побеждали сила и оружие. Ныне же повсюду кипит лисье хитроумия А посему нелегко отыскать человека верного или добродетельного». Королева Елизавета I. «Есть люди, которые при первой встрече невероятно милы и покладисты, так что вы довольно быстро впускаете их в свою жизнь». Такой человек много улыбается, он неизменно энергичен и оптимистичен, он всегда готов помочь. В какой-то момент вам хочется отплатить услугой за услугу, нанять его на работу или помочь продвинуться по службе. По ходу дела вы замечаете в его безупречном фасаде трещинки. Он ни с того ни с сего отпускает едкую реплику или сплетничает о вас за вашей спиной. Потом происходит нечто и вовсе неприглядное – эмоциональный взрыв, саботаж или предательство, что совсем не похоже на обычное поведение милого, очаровательного человека, с которым вы некогда подружились. В действительности люди этого типа еще в ранние годы понимают, что у них имеются агрессивные, завистливые наклонности, которые им трудно контролировать. Они жаждут власти. Они чувствуют, что подобные наклонности сильно осложнят им жизнь. И вот человек многие годы выстраивает фасад, демонстрирующий прямо противоположные качества, так что его любезность граничит с агрессивностью. Такая стратегия позволяет достичь немалой власти. Но в тайне эти люди недовольны, что им приходится играть такую роль и держаться столь обходительно. Им уже трудно сохранять лицо. Под влиянием стресса или просто устав, такой человек может сорваться и нанести вам психологическую травму. Теперь он знает, как это сделать, ведь он уже отлично изучил все ваши слабые места. Впоследствиях он обвинит, конечно же, вас. Закон дня Ваша лучшая защита – остерегаться тех, кто стремится сразу же очаровать и завязать дружеские отношения, кто чересчур любезен и покладист уже при первой встрече. Чрезмерная любезность никогда не бывает естественной. Законы человеческой природы. Глава 9. Против тестени. Закон подавления. 22 мая. Измеряйте силу чужого характера. Помните, слабый характер сводит на нет любые положительные качества. К примеру, человек с высоким интеллектом, но слабым характером может предлагать хорошие идеи и неплохо выполнять работу, но он сломается под давлением или не сумеет прислушаться к критике или будет руководствоваться лишь собственными интересами, Или своим высокомерием и прочими неприятными качествами вытеснить других из проектов, в котором участвует, тем самым нанеся вред работе в целом. Короче говоря, существуют скрытые издержки взаимодействия с такими людьми или найма их на службу. Скорее всего, в долгосрочной перспективе кандидат не столь обаятельный и не столь высокоинтеллектуальный, но с сильным характером окажется более надежным и продуктивным сотрудником. Люди, обладающие реальной силой, редки как золото. И если вы отыщете такого человека, считайте, что обрели подлинное сокровище. Закон дня Оценивая сильные и слабые стороны других, обращайте внимание на то, как человек ведет себя в минуты стресса. Как он справляется с возложенной на него ответственностью? Изучите его поведенческие паттерны и выясните, чего он действительно сумел добиться, какие дела он сумел довести до конца. Законы человеческой природы. Глава 4. Измеряйте силу чужого характера. Закон компульсивного поведения. 23 мая. Не всегда верьте своим глазам. Лесли Шталь, корреспондент CNS News, освещавшая президентскую кампанию 1984 года, ощущала беспокойство. Дело было даже не в том, что Рональд Рейган, нацелившийся на переизбрание, больше фокусировался на эмоциях, чем на проблемах. Ее смущало, что пресса дает ему столько воли. Казалось, что Рейган заставляет журналистов плясать под свою дудку. Шталь решила подготовить материал, который показал бы общественности, как Рейган использует телевидение для прикрытия негативных последствий своей политики. Один из высокопоставленных чиновников Белого дома позвонил ей в день, когда вышло это разоблачение. «Отличная работа!» – похвалил он. «Что?» – ошеломленно переспросила Шталь. Лесли, когда вы 4 минуты показываете великолепное изображение Рейгана, никто не слушает, что вы при этом говорите. Разве вы не знаете, что картинка сильнее вашего послания, потому что она противоречит посланию? Зрители видят картинки и не обращают внимания на ваш посыл. У вас получилась бесплатная реклама Рональда Рейгана. Большинство из тех, кто занимался у Рейгана связями с общественностью, прежде работали в области маркетинга. Они сознавали, как важно рассказать историю ярко, четко, с хорошим визуальным рядом. Каждое утро они выбирали заголовок дня и придумывали, как подать эту тему в коротком видео, где президент сможет в очередной раз показаться публике. Мало того, они уделяли пристальное внимание фону, тому, как он размещается в кадре. Его часто старались запечатлеть в движении, поскольку он выработал очень уверенную походку. Все такие картинки несли в себе нужное послание лучше всяких слов. Один чиновник Рейгановской администрации как-то заметил. Чему вы поверите? Фактам или собственным глазам? Закон дня Мнимые не игроки – мастера по части визуальных эффектов, с помощью которых они стремятся отвлечь окружающих от своих манипуляций. Защищайтесь от этого воздействия, стараясь обращать больше внимания не на форму их послания, а на его содержание и на факты. Искусство обольщения. Мягкое обольщение. Как продать массам что угодно. 24 мая. Легкие деньги. Желание заполучить что-то бесплатно обошлось очень дорого многим из тех, кто имел дело со мной и другими мошенниками. Когда люди, наконец, сообразят, что бесплатно ничего не достается, преступность резко сократится, и жизнь станет куда гармоничнее. Но я сомневаюсь, что они когда-нибудь это поймут. Джозеф Уэлл. Завлекать жертву перспективой бесплатного завтрака излюбленный прием мошенников. Это лучше всего получалось у наиболее преуспевшего афериста нашей эпохи, Джозефа Уэлла по прозвищу «желтый парень». Уэл с ранних лет понял, аферы так хорошо удаются ему из-за того, что люди очень жадны. За долгие годы «желтый парень» изобрел множество способов надуть легковерных, суляя им легкие денежки. Он раздавал бесплатную недвижимость. Кто станет противиться такому предложению? Но жертва вдруг обнаруживала, что должна заплатить 25 долларов, чтобы зарегистрировать сделку. Поскольку земля якобы доставалась даром, жертве казалось, что такую сумму, довольно высокую по тем временам, вполне можно выложить за регистрацию, которая, разумеется, оказывалась фальшивой. На этом желтый парень нажил тысячи долларов в обмен выдавая простофилям поддельное свидетельство о собственности. Бывало, он рассказывал простакам о скачках с договорным результатом или же об акциях, цена которых через несколько недель якобы взлетит втрое. Плетя свои небылицы, он наблюдал, как глаза жертвы расширяются при мысли о бесплатном завтраке. «Пусть вас не соблазняет перспектива легкой наживы. Как говаривал сам желтый парень, жадность не окупается». Закон дня С подозрением относитесь ко всякому, кто будет заманивать вас, перспективой получить что-то без каких-либо затрат и вложений. Все эти схемы быстрого обогащения – жульничество. Лотерея – в буквальном смысле налог на математическую безграмотность. Не существует способов, позволяющих добиться власти, срезав путь. 48 закона власти закон 40 -й. презирайте бесплатные завтраки 25 мая магниты притягивающие неприятности Ошибкой было бы думать, что можно лишь однажды совершить какой-то поступок или повести себя определенным образом и больше никогда этого не повторить. Это касается кого угодно. Чезаре Павезе. Человек-магнит привлекает одним своим присутствием. У него неиссякаемая энергия и множество интересных историй на готове. Его мимика всегда очень оживленная, и порой он довольно остроумен. С ним бывает очень весело, пока разыгрывая им драмы, не обернется неприятностями. Еще в детстве он понял, что единственный способ надолго добиться любви и внимания – втягивать мать и отца в свои беды и невзгоды, которые должны быть достаточно серьезными, чтобы родители долго сохраняли эмоциональную вовлеченность в них. Это ощущение себя по-настоящему живым и желанным входит в привычку. Большинство людей старается избегать любых конфликтов, но личности такого типа – словно бы живут ради скандалов и склок. Знакомясь с ними ближе, вы услышите массу историй о стычках и ссорах в их жизни, но они ухитряются всегда выставлять себя жертвой. Вы должны осознавать, что их главная потребность – вонзить в вас свои когти. Они впутают вас в свои передряги так основательно, что вы будете даже ощущать вину за то, что пытаетесь из них выпутаться». Закон дня Распознавать таких людей нужно как можно раньше, еще до того, как они вовлекут вас в свои истории и утянут вас на дно. Изучите их прошлое на предмет свидетельств и признаков такого паттерна и бегите со всех ног, если заподозрите, что имеете дело с таким типом личности. Законы человеческой природы. Глава 4. «Измеряйте силу чужого характера» Закон компульсивного поведения 26 мая Обманчивая искренность Следует опасаться еще одного трюка Лара Фуков в свое время писал о нем так «Искренность можно встретить в весьма немногих и ее видимость – часто служат хитроумнейшим инструментом обмана. Человек проявляет откровенность, дабы выведать у другого признание и тайны. Закон дня. Умные неигроки знают, если они сделают вид, что открывают вам сердце, в ответ вы скорее поделитесь с ними вашими собственными секретами. Они одаривают вас фальшивой исповедью, в надежде получить от вас подлинную. 48. Закон о власти. Закон 14. Прикидывайтесь другом, но работайте как шпион. 27 мая. Обнаруживайте подлинные мотивы других. Узнав, каков главный мотив, движущий человеком, вы словно бы получаете ключ к его воле. Бальтасар Грасиан. С макеавеллистической точки зрения мало какие события общественной жизни на самом деле такие, какими кажутся. Власть зиждется на видимостях, на манипулировании тем, что воспринимает публика, на том, чтобы казаться хорошим, при этом делая все необходимое, чтобы заполучить и удержать власть. Иногда сравнительно легко проникнуть взглядом сквозь всю эту мглу и различить в ней истинные мотивы и намерения людей. Но обычно сделать это довольно трудно. И мы недоуменно задаемся вопросом, что же все-таки происходит? Новая медиасреда невероятно усилила способность человека напускать туману, смущать, моручить голову. Всякие истории и слухи теперь можно распространять практически без ссылки на первоначальный источник. Подходящий сюжетец будет расходиться как бы сам собой, вирусным образом. Не успеют люди усомниться в правдивости истории А, как их внимание уже переключится на историю Б или В, а между тем история А уже исподволь укореняется в их сознании. Чтобы интерпретировать события, подоплеку которых так трудно разгадать, во всяком случае такое складывается впечатление. Я иногда применяю стратегию, в основе которой известное латинское выражение куибону. В данном контексте его впервые употребил Цицерон. Буквально оно означает «кому выгодно», «кому это принесет пользу». Пытаясь выявить, какие мотивы кроются за какими-то запутанными действиями, старайтесь разглядеть, кому это в конечном счете выгодно, а затем мысленно двигайтесь вспять от этой точки. Миром правят личные интересы. Закон дня Пусть вас не обманывает видимость, поверхностные впечатления относительно того, что происходит, что люди делают, что они говорят. Всегда спрашивайте себя. Куи Боно Сайт PowerSeductionAndWar.com 23 ноября 2007 года 28 мая. Действительная истина. Ибо львиная доля человечества удовлетворяется видимостями, полагая, что так все и обстоит на самом деле. Никола Макиавелли Макиавелли говорит о действительной истине, и это, по-моему, самое блистательное из всех понятий, которые он вводит. Вот о чем идет речь. Человек готов сказать все, что угодно, лишь бы оправдать свои поступки, предстать высоконравственной или благочестивой личностью. Мы можем ясно увидеть суть людей по-настоящему оценить их, отстранив всю эту показную дребедень, лишь глядя на их поведение, на результаты их поступков. Это и есть действительная истина. Возьмите папу римского во времена Макиавелли. Он может сколько угодно читать проповеди о помощи бедным, нравственности, мирном сосуществовании, но между тем он возглавляет самую могущественную организацию на свете и в основе всех его деяний стремление усилить эту власть. Действительная истина состоит в том, что папа политическое животное и что в его решениях всегда кроется желание укрепить и без того высокие позиции католической церкви в мире. А все эти религиозные словеса – лишь часть его политической игры, отвлекающие средства. Закон дня Судите о людях по результатам их поступков и маневров, а не по тем историям, которые они рассказывают. Сайт Power Seduction and World.com 28 июля 2006 года. 29 мая. Ничего личного. Многим чрезвычайно трудно иметь дело с политикой, отключать свои эмоции от мира работы или от царства власти. Они все принимают на свой счет. Мне самому было непросто работать в офисе, работать в Голливуде, работать в журналистике и тому подобное. Я немного наивен, как и многие другие люди. По сути, в таких ситуациях происходит вот что. Никто вас к такому не готовит заранее, и в вас пробуждаются сильные эмоции. Вы принимаете на свой счет то, что говорят и делают другие. И как только вас захватил этот эмоциональный вихрь, все, вам конец. Вам надо научиться смотреть на то, что происходит в жизни, как на ходы фигур на шахматной доске. Есть известное выражение Марка Аврелия, которое я здесь перефразирую. Если вы на ринге, и противник-боксер отвешивает вам хук в челюсть, вы не ноете насчет несправедливости или жестокости. Вы понимаете, что это просто часть игры. И я хочу, чтобы вы также смотрели и на жизнь в целом. Если кто-то поступает с вами подло, обуздывайте свои эмоции, не реагируйте, не расстраивайтесь, относитесь к этому, как к ходам фигур на доске. Вами, так сказать, пытаются пойти. Не слушайте чужих слов. Человек готов сказать что угодно. Следите за маневрами людей. Изучайте действия, которые они совершали в прошлом. Именно поступки расскажут вам о том, каковы эти люди на самом деле. Их поступки, а не их слова. Если вы обретете такого рода самоконтроль, это принесет вам колоссальное освобождение, наделит вас огромной властью. Закон дня Если вы будете судить людей по их поступкам и не принимать их слова и действия на свой счет, это освободит вас и поможет поддерживать эмоциональное равновесие. Роберт Грин. Мастерство и исследование. Обретая мастерство. Беседа с Майклом Жерве. 25 января 2017 года. 30 мая. Всякому хочется побольше власти. Есть знаменитое высказывание лорда Актона о том, что абсолютная власть развращает абсолютно. Этот афоризм очень любит повторять. Но Малк Альмыкс однажды заметил, что верно и обратное. Может, обладание властью и развращает. Однако, если у вас нет абсолютно никакой власти, это ведь тоже развращает абсолютно. В книге «48 законов власти» я привожу в частности такую мысль. Нам невыносимо ощущать, что мы не обладаем никакой властью над людьми и событиями. Чувствуя беспомощность, мы страдаем. Никто не хочет меньше власти. Всем хочется побольше. Закон дня В случае сомнения исходите из гипотезы, что люди совершают свои поступки и произносят свои слова, дабы увеличить свою власть, а не уменьшить ее. Роберт Грин. 48 законов власти. Между строк с Барри Кибриком. 15 мая 2015 года. 31 мая. Осознавайте, с кем вы имеете дело. Будьте уверены, нет людей, не заслуживающих внимания и незначительных, кои не могли бы когда-нибудь, обретя влиятельность, оказаться вам полезными. Но они, вне всякого сомнения, никогда не помогут вам, если вы хоть раз выказали им презрение. Лорд Честерфилд. Умение оценивать людей – Самая важная способность во всем наборе инструментов, предназначенных для обретения и сохранения власти. Без нее вы слепы. Мало того, что вы будете обижать тех, кого не следует, так вы еще и будете выбирать в сотоварище тех, кто не подходит вам по типу личности, а порой станете думать, будто льстите людям, хотя на самом деле вы их оскорбляете. Прежде чем предпринять какой-либо шаг, изучите жертву, или потенциального противника. Иначе вы зря потратите время и наделаете ошибок. Анализируйте слабости людей. Высматривайте щели в их доспехах. Выявляйте зоны их гордости и неуверенности. Досконально исследуйте человека, прежде чем решить, будете ли вы вообще иметь с ним дело. И напоследок два предостережения. Во-первых, оценивая своего оппонента, никогда не полагайтесь на инстинкты. Вы совершите ряд величайших ошибок, если станете опираться на подобные неточные индикаторы. Ничто не заменит сбора конкретных сведений. Изучайте вашего соперника, шпионьте за ним. Не жалейте на это времени, потому что в долгосрочной перспективе такие изыскания окупятся. Во-вторых, никогда не доверяйте видимости. Всякий обладатель змеиного сердца может напустить туману и прикинуться добряком. А тот, кто бахвалится и грозится, зачастую на самом деле трус. Никогда не доверяйте тому образу, который являет миру человек. Это совершенно ненадежная вещь. Закон дня Вы только навредите себе, если не научитесь разбираться в людях. Отличайте волков от овец, чтобы не поплатиться за незнание. 48 законов власти Закон 19 Сознавайте, с кем вы имеете дело. Не обижайте того, кого не следует обижать.